Внутренние сущности никакие изменения не коснулись. Хорошо быть варягом, проворковала Гончарова, направляясь мимо Жуков в свой уголок. Вы в сторонке стоите. Если аппаратчики не успеют, вы ни при чем, а успеют вы программку свою увзжик и поставили и все лауреи ваши. Хорошо, правда? Замечательно, кивнул Валерий Сандж, прям мне нарадуюсь. Нинаель Сергеевна по одеяльчику из ванка рассмеялась и скрылась за кульманом. Не обращай внимания, кивнул ей вслед подошедший начлаб. А вообще-то, кстати, ты какой алгоритм взял? Просто чтобы мне знать. Валерий Александрович невольно притронулся к карману с дискетами. Адаптивный. Он предвидел бурную реакцию, но действительность превзошла все его ожидания. Глаза Рудакова, увеличенные сильными плюсовыми очками, буквально полезли из орбит. Ты что? Шептая, чтобы не сеять в рядок сотрудников смуты и преждевременной паники, закричал начальник лаборатории: "Смерти моей хочешь? Его ж настраивать, тя хреньеешь, пашь меня живьем съест. Я ж тебя самый простенький сделать просил и задромный какой-нибудь самую живопырку, чтоб только показать. Это был прямой вызов чести профессионала, и Жуков воинственно счтинился. тезе своё железо ручаешься ответил он таким же яростным шёпотом что интерфейсная корзина всё так и выдаёт как ты мне в задании написал а неса драйверы кодировки ну рудаков на мгновение не отвёл глаза должна по идее вот и я ручаюсь отрезал жуков и не по идее а просто Но о члап побричённо махнул рукой и убежал на лестничную площадку переживать, перекуривая новоявленную погибель. Из уголка, где терялось здоровье Нинель Сергеевна Гончирова, потянуло запахом кофе. Валерий Сашень принюхался и понял, что не удивился бы и запху серой. Какие там лавры, которые он якобы собирался присвоить! Не подлежало никакому сомнению, что ему, как и летом, в эпопеи с процессом предстояло быть крайним, заладиться не заладиться с аппаратурой, кивать будут на программу и на ее создателя соответственно. Евгений Германович, окликнул Миша, готово вроде бы. Рудаков опять же бегом вернулся с площадки, спросил, все ли проверили, сказал с Богом и включил питание. Рука всел перед запустившимся компьютером и сунул дискету в щель дисковода, переписывать файлы. Дисковод щёлкнул, послышно включил зелёненький огонёк и ровно в эту секунду в соседней комнате громко и резко бахнуло, словно взорвалась новогодняя хлопушка. Сразу и радикально погас свет. Валерий Александрович, это не вы свою программу запустили, спросил из-за угла Наганчегова. словно в ответ на ее слова в воздухе потянуло нет опять не серый хотя примерно из того же ассортимента горелая изоляция плюс химический кислый начинкой взорвавшиеся электронные детали бат вашего курицу прочувствовано раздалось в темноте жертвы тиристорного преобразователя явно были близки к слезам а всякие случаи жуков оперативно несмотря на полный мрак высвободил дискету Поиски сетевой кнопки компьютера заняли чуть больше времени, но нашел ее. Кто ты, осьщипью? С грохотом перевернув по дороге стул, добрался к железному шкафу возле двери, клад снул, возвращаясь в рабочее положение автомат, и под потолком загудели, промаргиваясь люминесцентные лампы. Щурись от неверного света, Жуков заново запустил компьютер, убедился, что тот функционировал совершенно нормально, проверил свою дискету. И с невольным вздохом облегчения все живо поднялся на ноги. Серо-коричневый с обшитыми кожей локтями пиджак Рудакова маячил посреди смежной комнаты, где на большом монтажном столе покоялся виновник переполоха. Жуков подошел, протирая очки. Термисторному преобразователю надлежало быть компактным, небольшим блоком, таким, как на развешанных по стенкам плакатах. Но и потом, когда его доведут до ума и выплатят в настоящих экспериментальных образцах, пока что несчастный преобразователь отличался от себя будущего, как разъятый труп от живого и жизнеспособного человека.